Глава двадцать ш е с т а Освальд оглядел тела, точно размышляя, можно ли извлечь из них еще какие-то сведения. Но если он и собирался что-то сказать, то не успел. Рядом с ними засверкала крыльями летучая мышь. Весник Мир. Винсент напрягся, но ректору понадобился не он. Доброго дня, профессор Стери. Не окажете ли любезность через полчаса заменить Дэвида б и л л р а на л е к ц и и Он не сможет ее провести. Тема — взаимодействие огня и земли. Наставник хмыкнул, и на его лице прямо-таки огромными рунами было написано все, что он думает о молодых да ранних, заставляющих старика бросить все и мчаться проводить лекцию по общей теории магии. А также читалось, что он не желает перед посторонними ронять честь университета с клоками. И это удерживает его от намерения высказать все начальнице. Вестник не мог показать Мии выражение лица собеседника. Но, видимо, пауза оказалась слишком многозначительной, потому что та добавила. «Прошу прощения за внезапную просьбу. Я сама узнала только что». если л е к ц и я не состоится это не пойдет на пользу учебному процессу голос звучал суховато и немного отрешенно да и фразы ми обычно строила проще рассказал ли ей о с в а л ь д о гибели давней подруги насколько подробно да и пес с ним буркнул наставник детишки найдут чем заняться в это время он сжал в ладонях амулет дождался пока вестник растворится в пространстве госпожа ректор мне нужно пять минут чтобы обдумать планы на день и понять смогу ли я выполнить вашу просьбу насколько винсент знал никаких планов на остаток дня у наставника не было разве что обещание зайти за продуктами по списку инги винсент глянул на солнце к этому времени на прилавках обычно остается лишь то что никто не захотел купить помятая подгнившая уше Значит, и делать на рынке нечего. Неужели наставник просто набивает себе цену? Профессор Стери вернул на шею амулет, спросил Винсента. — Долго еще ты тут намерен работать? — Так вот в чем дело. Наставник по-прежнему не хочет оставлять его одного. Если отправиться прямо сейчас, велев к у ч у р у гнать, что есть мочи, «Можно успеть заехать домой и прибыть в университет, лишь немного опоздав к началу лекции». Правда, наставник терпеть не мог ни опаздывать, ни чужих опозданий. Винсент пожал плечами, многозначительно посмотрев на дознавателя. Тот понял. «Спасибо за помощь, профессор. Не смею задерживать. Но напоминаю о настоятельной просьбе не покидать город». Снова вспыхнул вестник. Здравствуйте, профессор Оркан. Пожалуйста, опознайте и заберите свои вещи среди тех, что мы извлекли из-под завала. Чем быстрее, тем лучше. Мия хорошо овладела собой, но Винсент все же успел неплохо ее узнать. Ей был неприятен этот разговор. Окажись, они сейчас лицом к лицу или хотя бы... Пойми, и ми, Мия, что рядом с ним сейчас никого нет, услышал бы, что это он во всем виноват. И во взрыве, и в смерти ее подруги. Он и девка, которую он подобрал. И раз все это из-за него, пусть больше не показывается ей на глаза, по крайней мере, до окончания отпуска, а лучше бы вообще никогда больше. Но пока Мии не уверена, что рядом нет лишних ушей, она будет держать себя в руках. И этот приказ — вернуться и разобрать вещи — очень кстати. Наставнику не придется ни торопиться, ни давать ректору лишний повод затаить злобу. Винсент заберет то, что удалось спасти из-под завала. Чем раньше это сделать, тем меньше шансов, что ведьмак успеет что-то прихватить. заодно заглянет в общежитие и попросит Ханну, смотрительницу, вернуть вещи Инги. «Как она там?» Винсент коснулся вестника, отгоняя желание отправить его. «Что может случиться в доме, огороженном надежнейшими заклинаниями? С Ингой все хорошо. Незачем ее беспокоить зря». Уводя с кладбища свою новую студентку, Кто бы мог подумать, кем она для него станет. Винсент подобрал ее котомку, куда сунул и тетрадку с описанием приворота. Он совершенно точно помнил, когда Инга пошла вслед за смотрительницей в общежитие, котомка висела у нее на плече. А на следующий день в мертвецкой факультета некромантии девушка была с холщовой сумкой. Такие выдавали студентам, попавшим в университет без единого медика. с у м к е прилагались самописка, три тетради, кусок мыла, гребень. Достаточно, чтобы дожить до первой стипендии. Значит, те вещи, что они забрали на кладбище, до сих пор где-то в общежитии. И это нехорошо. Винсент не был уверен, что с помощью принадлежавшего Агнетти удастся подчинить разум Инги, но рисковать не стоило. Задумавшись, Изменился ли дух, когда в теле поселилась новая душа, он на несколько мгновений забылся и опомнился только, когда наставник пихнул его в бок. «Спасибо, госпожа ректор», — ответил Винсент, добавил, увидев выразительную гримасу наставника. «Я приеду вместе с профессором Стери минут через двадцать». Наставник кивнул, И Винсент сказал за него, «Профессор выражает вам свое почтение и просит передать, что прочтет лекцию, хотя не уверен, что необходимость импровизировать не отразится на качестве учебного процесса». Сам он считал, что наставник способен прочесть толковую лекцию по любому аспекту взаимодействия стихий, хоть пьяным, хоть больным. Но все то время, что Винсент жил у него... Профессор продолжал добросовестно готовиться к занятиям. «Передайте профессору стере, и я высоко ценю его познания, которые так глубоки и многогранны, что даже импровизация будет очень полезна студентам». Показалось ему, или пауза перед ответом чуть затянулась, словно Мию отдельно раздосадовала и что Винсент не один. «Вещи у Костеляна разберете в его присутствии и при свидетелях под роспись». Всего доброго. Отлично. Костелян караулит веренное ему добро не хуже дракона. Маловероятно, что до них доберется кто-то посторонний. И с Мией лишний раз встречаться не придется. После той сцены, что она устроила в его доме, видеть ее не хотелось. А может, наоборот? Раз уж он все равно едет в университет побывать и у нее? Снять экран и послушать. Скандал он переживет, даже если Мия выйдет из себя настолько, что перестанет контролировать силу. Нет. Винсент чувствует эмоции, но не их причину. Мия будет зла на него в любом случае. Если она ведьма, потому что, не дав убить жену, он добавил убийце немало забуд. Если нет... потому что он предпочел ей другую женщину, из-за которой убили ее подругу. И горевать по корсе она будет в любом случае. Винсенту несколько раз доводилось сталкиваться с убийцами, искренне оплакивавшими своих жертв. «Просто не было другого выхода», — говорили они, поэтому и скандал мало что прояснит. «Позвольте вас о т в е с т и «Моя карета ждет, и я тоже собирался в университет», — вмешался Освальд. «К целителям», — ухмыльнулся наставник. «Да, объяснения профессора Оркана были очень интересными, и мне захотелось углубить знания», — он криво улыбнулся, — «дабы не уподобляться флюсу». И заодно обсудить с целителями, можно ли при пожаре обжечь не только кожу, но и внутренности, прежде чем наступит смерть. Да, сам Винсент бы тоже не поверил на слово возможному убийце, пусть до того они много раз работали вместе. Под каким бы предлогом потолковать с женой Освальда и разузнать, действительно ли тот ездил домой или царапину на лице, которую пришлось срочно заживлять, Оставил дознавателю кто-то другой. Пока Винсент и наставник беседовали с ректором, дознаватель переговорил со стражниками. И теперь парни подогнали телегу и складывали в нее тела. «Что сказать родичам? Почему у мертвых вскрыто горло?» Спросил подошедший капитан. Винсент задумался. «Правду? По городу пойдут слухи про ведьм. Один другого страшнее». и недовольство будет нарастать, пока не выльется в самосуд над какой-нибудь неудобной соседкой. Да и в таляющей угли нелюбви к некромантам дровишек эти слухи подкинут. Предложить солгать, но стражники видели, как он изучал тела. Эриворд понял его колебания. «Если ты придумаешь благовидный предлог, мои парни будут помалкивать». «Погодите-ка!» — вмешался наставник. Он подошел к телам. Винсент едва удержался, чтобы не протереть глаза. Разрезы срослись точно под действием исцеляющих заклинаний. н мертвое мертво, и... В следующий миг он сообразил. Наставник обращался не к жизни, а к стихиям. Бытовая магия, та, что работает с неживой материей, просто свел вместе края разреза и слепил, подобно прорехи, на ткань. «Вот так-то лучше», — сказал профессор Стери. «Родным горя хватит. Незачем еще обид и сомнений добавлять». По дороге они снова молчали, размышляя каждый о своем. Наставник выглянул из кареты первым. И прежде чем его ноги коснулись земли, Винсент услышал. «Так-так, я, значит, бросаю все, мчусь подменять тебя на лекции, а ты, оказывается, жив, здоров и намерен прохлаждаться, пока вместо тебя работают?» Винсент выбрался следом за ним и оказался лицом к лицу с Дэвидом Биаром. который, по словам ректора, не мог провести лекцию. Молодой человек посмотрел на них, словно не узнавая, и зло сощурился, когда из кареты появился Освальд. — Вот, ему скажите спасибо. Это же он донес ректору, что якобы я вымогал взятку, угрожая родителям студента запечатать его, если они не заплатят. Я отстранен от преподавания. пока не закончится разбирательство. — Чего? Дознаватель оторопел так явно, что у Винсента не осталось сомнений. Он сам в первый раз об этом слышит. Или он очень-очень хороший лицедей. — Именно так. Дэвид коротко поклонился. — Всего доброго, господа. Прошу извинить, но у меня сейчас нет настроения для светской беседы. Освальд проводил его ошарашенным взглядом. Открыл ворота, забыв или не захотев попрощаться. Винсент едва успел поймать створку, чтобы та не прилетела ему в лоб. Освальд понесся прочь, чуть ли не в припрыжку. Казалось, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. — д е л о проговорил наставник. Винсент проследил за его взглядом и обнаружил в дальнем конце аллеи ректора, о чем-то беседующей с генералом-инквизитором. Видеть на лице Клауса сочувствие было непривычно. Мия казалась печальной. Словно почувствовав взгляд Винсента, она повернула голову и отвернулась снова, будто от пустого места. Освальд подлетел к ним, поклонился, приветствуя, и тут же начал оживленно жестикулировать. Ректор успокаивающе коснулась его предплечья. Раскланялась с Клаусом и направилась вместе с дознавателем в сторону административного корпуса. Инквизитор, заметив Винсента с наставником, пошел навстречу. «Господин дознаватель, кажется, очень взволнован», — сообщил Клаус после приветствия. «Неудивительно. Такая трагедия. Вот и не верь после этого, будто беда не приходит одна». «Так вы уже знаете», — прищурился наставник. «Конечно! Меня вызвали туда!» Он скользнул взглядом вдоль аллеи, где уже скрылись Освальд и Мия, снова обернулся к Винсенту. «Мы опросили свидетелей вместе с господином-дознавателем, и он обещал мне показать записи допроса мертвых, как только снимет копии. Раз уж мы с вами встретились, не поделитесь...» Что интересного они сказали? Господин дознаватель кажется все еще занят.